Около четырех часов дня Ханмуратов постучался в кабинет Варги. Президент Туркменистана не спал уже более 40 часов к ряду. Вид у него был соответствующий — красные глаза, осунувшееся лицо, вялые движения. «Что там?» — спросил он вошедшего, с трудом приподнимая голову. «Шеф», — коротко доложил Хануратов. — «Альянс готовится к очередному удару, и аналитики в один голос твердят, что трассу удержать уже не удастся». Варга уронил голову на грудь. Казалось, он заснул, но Сулим Ханмуратов прекрасно знал, что шеф просто думает. Как считаешь? действительно, вскоре спросил Варга, аналитики правы? Если честно, я считаю, что уходить нужно было еще в полдень. Варго снова оцепенел. Надолго, минут на пять. Сулим все это время терпеливо стоял перед его столом. Наконец, Варга медленно поднялся и потянулся к панели селектора. Коснулся сенсора. Тихо сработал попилятор распознающего устройства. Варга сказал в микрофон всего одно слово. «Всё». В кабинет тотчас просочились два референта. Оба торопливо принялись перебирать бумаги на столе и сортировать их на несколько стопок. Вскоре появился третий и занялся содержимым компьютера. Первые двое к этому моменту уже опустошали оба сейфа. «Пойдем, Сулим», — сказал Варга. «Тут без нас разберутся». В кабинете министра обороны и безопасности, да и во всех кабинетах недолго просуществовавшего правительства независимого Туркменистана, происходило то же самое. Перед президентским дворцом уже стоял на готове длинный матовый лимузин. Несколько экипажей с охраной и два грузовика элитной гвардии примостились неподалеку. У выхода на ярком солнце Варга ненадолго задержался, щурясь взглянул на небо, на пышную зелень парка. — Что ж, прощай, ашгабат, сказал он тихо. — Как бы там ни было, ты многому меня научил и много мне дал». Родион распахнул перед хозяином дверцу надкрылок. Нахохлившись, Варга умастился на сиденье. Рядом слева сел Сулим, напротив Нилыш Спойда и Бертольд Непке. Старые проверенные кадры. «Ты-то чего совсем не рванул?» — спросил Варга круглолицого пули завхоза. Спойда пожал плечами. «Ха, да тут столько хвостов подбирать, я и то не все успел». Варга, понимающе кивнул, и в этот момент лимузин тронулся. Уже через минуту Варга задремал, поэтому путь ажгабасскими улицами и короткий марш по трассе на Бахарден он совершенно не запомнил. Невдалеке грохотало и бухало. По трассе сновали пограничные грузовики, просто так, для суматохи. Когда кортеж достиг цели, и пассажиры выбрались под выцветшее туркменское небо, водители тут же повели экипажи назад. Сулим поинтересовался Варга у своего министра, впрочем, уже у экс-министра. С Хендевара новостей не было? Нет, шеф. Хотя техники сумели сформулировать один интересный вопрос. Какой? Волки воспользовались своим порталом и ушли, это бесспорно. Но портал остался в нерабочем состоянии, потому что часть важных, несомненно, ключевых блоков волки забрали с собой — «Вопрос. Если волки демонтировали блоки, как они после этого воспользовались порталом?» «По идее, тот должен был прекратить работу». Варгов фыркнул, на миг прикрыв веки. «Тоже мне проблема. Всех эвакуировали, а парочка оставшихся техников демонтировала блоки и смоталась на их невидимом летающем грузовике». «Не совсем так, шеф», — вздохнул Салим. «Я на всякий случай велел подсадить на грузовик жука-маячка» с датчиком противообнаружения. В общем, грузовик никуда не перемещался, и жука никто не обнаружил. И грузовик, и жук просто внезапно исчезли с экрана слежения. Я раздробил лог записи на отдельные фракталы. На последнем фрактале грузовик спокойно стоит на месте. На следующем его уже нет. Варга тоже вздохнул. «Не думаю, что знание разгадки нам сколько-нибудь помогло». «Мне кажется, что Расмус на нас обиделся». Тут из пещеры вернулся Непки, и коротко доложил «Шеф, все готово». Варга кивнул. Вскоре последние оставшиеся сотрудники Чирс вошли в полутьму, прочь от солнца и принялись спускаться по длинной узкой лесенке. Оставшиеся гвардейцы принялись деловито зачищать следы. Спустя 40 минут... Они попрыгали в свои грузовики и умчались к городу. Еще полчаса спустя сопротивление защитников вдоль трассы было сломлено, и пресловутый язык перестал существовать. Линия противостояния вплотную передвинулась к околицам Ашгабата. Альянс готовился сомкнуть кольцо. В 8.37 вечера оружие на оборонительных порядках ашгабатцев внезапно замолчало. Защитники города просто побросали оружие и разошлись по домам. Сила Альянса, немного помешков в ожидании подвоха, вошли в город. Их никто не встречал. Улицы были пустынны, хотя почти в каждом окне виднелись лица местных жителей. Ажгабад был занят без единого выстрела. И везде, где шли пограничники Сибири или спецназовцы Европы, они встречали служебные туркменские грузовики, сброшенные как попало в формы, и оружие